Эн Леки, «Башня ворона», читает актриса Эмма Бородина. Уже близится час возмездия. В нашу первую встречу ты выехал из леса, миновал высокие пучеглазые жертвенные столбы, отмечавшие лесную границу. Твоя лошадь передвигалась шагом. Подли держался в седле небезызвестный мне Мават, высокий, широкоплечий. Десятки длинных коз перехвачены сзади ободом с перьями золотой чеканки, темно-серый плащ подбит синим шелком. На предплечьях мерцают золотые обручи. Он рассеянно улыбался, что-то говорил тебе, однако взгляд его был прикован к крепости Вастаи, на крохотном полуострове в 12 милях впереди, двух- и трехэтажным постройкам, Окруженным бледно-желтой стеной из известняка, чьи края смыкались на круглые башни у самого моря, по ее сухопутную сторону раскинулся городок, обнесенный земляным валом. Чайки носились над голыми мачтами редких кораблей в порту, над серыми волнами с барашками пеной и белеющими вдали парусами. Через пролив едва виднелись белокаменные здания и многочисленные корабли града в Ускции. Хорошо знакомый с Маватом и Востаи, я сосредоточился на тебе, коего видел впервые. Ростом пониже Мавата, субтильный, что не мудрено, ведь крестьянскому сословию, откуда ты родом, неведомы обильные пиршества Востаи. Волос обрезан почти под корень, из золота лишь браслет да рукоять ножа, штаны, рубаха, плащ добротные, крепкие, но из мрачного зеленого и коричневого сукна. Черенок меча деревянный, обтянут кожей. Даже на шаге ты едва держался в седле. Скорее всего, тебя разбудили с позаранку и заставили трое суток скакать без сна и отдыха. Впрочем, по манере держаться чувствовалось, что прежде чем податься в воины, ты редко ездил верхом. «Мы поспели вовремя», — рассуждал Мават. «Аватар, по всей видимости, жив и здравствует, иначе над башнями бы веяли траурные флаги, а на площади царил переполох». «Да и случись все иначе, спешить и вовсе не было бы нужды. И тебе, и лошадям пойдет во благо, если остаток пути мы проделаем шагом». Но тут он заметил выражение твоего лица и добавил. «Тебя что-то тревожит?» «Просто...» «Ты ответил не сразу, собирался с духом. Очевидно, Мавату ты доверял больше, чем кому-либо, в противном случае не ехал бы рядом. Не только доверял, но и рассчитывал на взаимное доверие». Впрочем, ему полагаться на тебя было сподручнее, ведь он обладал над тобою безграничной властью, меж тем ты не имел над ним никакой. Просто о таких вещах не говорят, мой господин. Не говорят. Даже в восстаи. Если вы не глашатый ворона, его преемник или ближайший родственник. И не их слуга. Люди всегда забывают про слуг. «Я не сказал ничего непозволительного или тайного», — возразил Мават. «Не покоробила ли его спутника беспечность, с какой он рассуждал о неминуемой смерти отца?» И глашатый ворона из Иродена обязан умереть вслед за Аватаром. В качестве преемника Мават взойдет на скамью и обязуется последовать в могилу сразу после Аватара». Для простого Люда отец Мавата оказался не самым плохим правителем, Не сказать, чтобы он отличался щедростью или крестьяне благоденствовали под его эгидой, однако все могло обернуться гораздо хуже. Поэтому появление нового глашатая ждали с опаской и всячески желали отцу мовато долголетия. Потому он правил бессменно с самого твоего рождения по сей день. Какое-то время вы ехали молча. По сторонам дороги раскинулись поля с разбросанными там и сям отарами овец, Высоко в небе парили два ворона, черные силуэты на фоне безоблачной синевы. Мават хмурился, размышлял и, наконец, изрек. «Эоло, ты настороженно повернулся к нему. Да, мой господин, знаю, что обещал не лезть ни в свое дело, но... им я смогу просить об одолжении. Разумеется, просить дозволено всякому, но не всякого ворон станет слушать». Да и не всякий захочет платить. Меня ворон, по крайней мере, выслушает, а за услугу я расплатился сполна. Или вот-вот расплачусь. С лихвой. Ворон — бог могущественный. Он в силах... В силах помочь тебе. Мават неопределенно взмахнул рукой обрести желанную и постась. Я доволен нынешний, мой господин. Огрызнулся ты и, помолчав, добавил. И отправился за тобой вовсе не за тем. «Естественно, доволен. Мавато покоробила твоя отповедь, однако он быстро совладал с собою. Потому и отправился за мной. Он виновато улыбнулся. А еще потому, что я поднял тебя чуть свет и велел запрягать. Трое суток ты безропотно сносил тяготы дороги, хотя в седле держишься не очень уверенно, и сейчас у тебя все болит. Сомневаюсь, что мне это нужно. Присовокупил ты чуть погодя». «Сомневаешься?» — изумился Мават. «Ну почему? Подумай, насколько проще тебе станет жить без бандажей и необходимости хранить секрет». Ответа не последовало, и Мават спохватился. «Вот теперь я точно лезу не в свое дело». «Да, мой господин». Несмотря на миролюбивый тон, твой голос звучал напряженно. «Хорошо, отстал», — засмеялся Мават. «В конце концов, решать тебе». «Да, мой господин», — повторил ты. Остаток пути проделали молча.